33.2. Менеджмент и его уровни. Менеджмент охватывает два практических аспекта управления. первое Обеспечение принятия решений в сфере бизнеса, предполагающий комплексный анализ, влияющих на его эффективность факторов. и второе Организация эффективной работы сотрудников, целенаправленное воздействие менеджера на персонал в интересах решений, стоящих перед ним задач и прибыльной работы фирмы. Страница 452. Менеджмент является практическим инструментом, Особой системы управления в бизнесе. Он включает методы создания и функционирования организации, учитывает специфику управления людьми и коллективами. Менеджмент имеет несколько уровней в зависимости от характера и сложности решаемых задач управления. Высший уровень управления – ТОП – определяет цели, стратегии и планы работы всего предприятия. Менеджеры высшего уровня должны обладать концептуальным мышлением, знать специфику работы фирмы, особенности рынка, средний уровень менеджеров, middle management – Управляет отдельными функциями предприятия, следовательно, это руководители функциональных служб предприятия. Они должны иметь широкий кругозор, высокий профессионализм, знать человеческие отношения уметь организовать коллективы людей на эффективную работу. Нижний уровень – First Level. Управление – это руководители первичных групп, которые непосредственно организуют работу сотрудников и обеспечивают выполнение оперативных планов, графиков, выпуска продукции и оказания услуг. Выделяет общий и функциональный менеджмент. Общий менеджмент ориентирован на управление предприятием в целом для получения максимальной прибыли. Функциональный менеджмент связан с управлением отдельными подсистемами предприятия – финансовыми, производством, персоналом, рынком, нововведениями информации. Каждая функция управления – это совокупность действия аппарата управления, относительно однородная по некоторому признаку и направленная на достижение частной цели, подчиненной общей цели управления. Эти частные цели управления – можно представить в виде набора фокусов, на которые в менеджмента нацелены отдельные подразделения аппарата управления. Менеджмент, как показывает таблица 33.1, предполагает четкую ориентацию управленческих работников на определенные цели и критерии достижения. Деятельность каждого менеджера нацелена на одну из составляющих эффективности работы всей фирмы. За достижение этих целей менеджеры получают соответствующую зарплату, а за получение качественно новых результатов, повышающих, Эффективность работы всей фирмы. Дополнительную премию. Тантьему. Примечание Гиктора. Далее. На странице 453 следует таблица 33.1. Функциональной цели аппарата управления. Таблица состоит из трех столбцов по семи строк в каждое. Заголовки столбцов. Подразделение орг структуры. Управленческая цель. Критерии оценки. Ниже. Общее управление. Прибыль. Выполнение стратегии. Ниже. Счета предприятия. Издержки себестоимость. Снижение издержек. Ниже финансы, отдача вложений, расширение доли рынка. Ниже маркетинг, объем продаж, расширение доли рынка. Ниже персонал, организационное построение управления, производительное использование ресурсов. Ниже производство, эффективность операций, производительное использование ресурсов. Ниже исследования и разработки, обновление продукции, совершенствование изделий. Конец таблица Для достижения этих целей менеджмент выработал последовательность четырех функций, суд которых можно представить в виде решетки менеджмента, смотри таблицу 33.2. Процесс управления начинается с разработки политики фирмы и определения ее целей. Любая фирма зависит от рынка, состояния и уровня спроса и цен на изделия, предприятие на основе анализа, состояния внешней среды и своей внутренней организации определяют долговременные цели по укреплению своих позиций на рынке принципиальным новым направлениям деятельности и конкретизируют эти цели в виде систем и процедур. Под системой в менеджменте понимается совокупность действий, средств и методов, направленных на достижение поставленных целей. Процедура – это конкретные действия фирмы, внедрение новых технологий, кап-вложение, переподготовка персонала по выполнению стратегии. Планирование в качестве обязательного элемента включает программу действий на перспективу. Примечание диктора. Далее на странице 454 следует таблица 33.2 «Функция менеджмента». Таблица состоит из четырех столбцов. Заголовки столбцов функции фирма в целом персонал производство ниже первое планирование определения целей и политики выбор стратегии определение потребности в ресурсах разработка планов системы и процедуры долгосрочные установки политика фирма по укреплению позиции на рынке развития выборов новых изделий определение стратегии развития персонала кадровой политики расчеты планов определение целей производства изделий расчет потребных ресурсов планов и производства ниже 2 организация выбор структуры распределение ответственности регламент управления формальная организация определение типа структуры, степени централизации управления количество уровней решетки ответственности определение структуры кадровой службы распределение задач. Выбор производственной структуры фирмы, технологической структуры. Ниже. Третье. Руководство. Мотивация, лидерство, стиль, руководство, наблюдение, работа людей. Определение системы зарплаты, премии, управления карьерой и система оценок и ответственности. Система мотивации, стиль, руководства работой. Система зарплаты, координации этапов тех выполнения. Ниже. Четвертое. Контроль, количество, качество, отклонение. Решение по устранению отклонений. Постоянный анализ траектории движения к цели принятия важнейших решений. Контроль реализации стратегии во времени выполнения планов. Контроль количества выпускаемой продукции, качества, устранения дефектов. Конец таблицы 33.2.